Глава седьмая аксагуам гуам и ата У склона скалы прилепился маленький глинобитный домик с плоской крышей. Маленькое квадратное конце не имело рамы. Двери из тонких досок на ременных завесах, прибитых бронзовыми гвоздями, были открыты. В тени дома сидела старуха и пряла. Космы седых волос падали ей на лицо, изборожденные глубокими морщинами, и она время от времени отводила костлявой рукой прядь волос от ввалившихся глаз. Ее длинный нос почти соединился с выдающимся острым подбородком. Перед нею на земле сидела хорошенькая худенькая девочка. Перебирая грязными ручонками камешками, она смотрела в лицо старухи. «Ну, дальше, бабушка!» «Дальше!» «Да, о чем я?» — шамкала старуха, связывая порвавшуюся нить пряжи. «О золотом веке! Как же ты забыла, бабушка!» Да-да, о золотом веке. Ну, вот, говорю я, давно, давно это было. И все было золотое, и хлеб золотой, и камни, и яблоки. Время было золотое. Все люди жили счастливо, как боги на небе. Не было ни царей, ни рабов, ни бедных, ни богатых. Бог солнце грел, ласкал и баловал людей, как любимого первенца. Из зелёных ветвей люди делали себе пояса и венки на голову, и так ходили, свободные и радостные, среди садов – Которые круглый год давали им сладкие плоды. Чистые источники утоляли жажду. Люди рождались среди цветов, Наслаждаясь жизнью до глубокой старости, И мирно засыпали вечным сном, Окруженные детьми, внуками и правнуками. И смерть их была так же легка, проста и спокойна, как закат солнца. А потом... А потом люди согрешили, и боги прогневались на них. Чем они согрешили? Они захотели быть равными богам и всё знать. И боги отняли у них этот золотой век, Послышались шаги. к дому подходил Акса Гуам Итса, сын жреца Шишан Итса. На нем была черная шелковая туника, расшитая по краям золотым узором. На ногах его были легкие светло-желтые сандалии. Он подхватил девочку на руки, а она, смеясь, вырывалась. «Здравствуй, бабушка!» — сказал Акса Гуам, опуская девочку на землю. — А та дома на работе. Скоро придет. — Даже сегодня на работе. Для нас нет праздников. А старик Гуам в доме. Акса вошел в помещение. Все на состояло из одной комнаты. чисто выбеленной известкой и перегороженной домотканой полотняной занавеской с вышитыми на ней мелкими цветами. Грубый деревянный стол, несколько скамеек и шкафчик с глиняной посудой составляли всю меблировку. В углу поместилась домашняя мельница для помола зерен, каменный куб, и на нем каменный цилиндр с ручками. Рядом стояла высокая каменная ступа с пестом для выжимания масла. В другом углу, на мраморном постаменте, стояла небольшая статуя Бога Солнца, прекрасная скульптура, сделанная еще в детстве одеширной гуанчем. «Дед Гуамф» Лысый, с седой бородой, сидел на лавке у окна и мастерил селки для птиц. При входе окса Гуама он поднялся и рукой приветствовал гостя. «Сиди, сиди, дедушка Гуамф! С праздником! Что же ты не пошел навстречу солнца? Куда уж мне? Там меня задавят, старика! Будет!» Шесть десятков лет провести в сырых шахтах — это не шутка. А солнышко я и здесь встретил, как полагается. Слава ему, оно не гнушается посылать свет свой и нам, бедным рабам. А, а Диширна Гуанч где? Все возится со своими золотыми садами. Говорят, он создал удивительные вещи. А какой для него из всего этого толк? Одно только, что плетьми не бьют У меня вот они какие рубцы на спине отременных семихвосток. А состарится он и тоже будет, как я, птиц селками ловить, чтобы прокормить себя. слушай Гуамф, тебе не приходили в голову мысли, что могло бы быть иначе?» «Как иначе-то?» «Но ведь всякому терпению может быть конец!» «Вас миллионы!» «Вот куда ты гнешь!» «Бунтовать пробовали и бунтовали!» Только что же из этого вышло? У нас кирки да лопаты, а у них мечи и острые копья. А если бы Гуамф неожиданно вспылел? Если бы, если бы... Оставь! Не ковыряйся в старых ранах. Пусть грызут привычной болью. Акса Гуам опустил голову и задумался... — Ну, однако, пойду я, — сказал он, поднимаясь. — Я, вероятно, встречу Ату на дороге. Прощай, старик. Да хранит тебя пресветлый бог. Не успел Аксагуам выйти из дома, как услышал на дворе чужие голоса и остановился. Выглянув из окна, он увидел, что во двор вошли два человека в одеждах служителей храма. Аксагуан не хотел, чтобы они видели его здесь. «Повивальная бабка Цальна здесь живет?» — спросили они. «Здесь», — ответила Цальна, в испуге роняя веретено. «Я Цальна!» — Именем солнца приказываю тебе явиться сегодня после захода солнца к воротам священного храма. Мы встретим тебя там и проведем дальше. — Слушаю, — цально низко поклонилась. — Роды осмелюсь спросить. — Там узнаешь. Служители храма удалились. Аксагуам вышел из дома и пошел по белой, сверкающей на солнце, дороге. Палящий зной умерялся тенью финиковых пальм и платанов. По правой, нагорной стороне, лежали шахты, где добывали руду. Слева до самых берегов океана, насколько хватает глаз, раскинулись рабочие поселки. Жалкие глинобитные сакли прижимались друг к другу, как испуганное стадо. В грязи маленьких двориков катались черномазые голые дети. В шахтах, несмотря на праздничный день, шли работы. Аксагуам спустился в одну из шахт. Его жреческая черная одежда с выжатым золотом диском на груди служила ему пропуском. Надсмотрщик склонил голову и протянул к нему руку в знак почтения. Аксагуам небрежно кивнул и углубился в лабиринт шахт. Своды шахты были укреплены толстыми, покосившимися бревнами. Кое-где мерцали небольшие масляные светильники. Было душно и жарко. Выходящие газы не раз взрывались в этих шахтах от пламени светильников. Нередко происходили и обвалы. Рабочие гибли сотнями, но на это мало обращалось внимания. В них недостатка не было. Если руда была богатая, на месте обвала производили раскопки. Заживо погребенные рабочие выходили тогда из своих могил. Но если пласт руды был тонок, или обвал требовал слишком много времени на восстановление шахты, они просто забрасывались с зарытыми рабами, а шахта прокладывалась в другом месте. Чем дальше пробирался Аксагуам, тем уже и ниже становилась шахта, приходилось идти согнувшись. Навстречу ему ползли на четвереньках рабы впряженные в бронзовые корыца, наполненные рудой. Некоторым из них Аксагуам кивал и тихо говорил после вечерней смены в старых шахтах. Шахта сузилась еще больше, Здесь, лёжа на боку, забойщики рубили рудоносную почву бронзовыми кирками. Нагнувшись к одному из забойщиков, Аксагуам шепнул ему. — Скажи своим сегодня, после вечерней смены, в старых шахтах. — Будем, — ответил забойщик и отёр с лица обильные струи пота, застилавшие глаза. Аксагуам вышел из шахты и вздохнул всей грудью. Дальше шли поля, где месяцами обжигалась руда. Целые пирамиды ее высились кругом, курясь дымом. Под ними рабы день и ночь поддерживали пламя. Аксагуам бросил им ту же фразу и пошел дальше. Солнце жгло все сильнее. Дорога стрелой и тянулась между курящимися пирамидами. Здесь было тяжело дышать, и Аксагуам, несмотря на усталость, ускорил шаги. Груды обжигаемой руды кончились. Начались поля, где руду дробили и просеивали сквозь бронзовые сито. Еще дальше потянулись каменные ограды, над которыми поднимались густые клубы дыма. Здесь помещались плавильные печи. Рядом высилась еще более высокая стена, окружавшая целый город — где очищенные руды меди и олова превращались в сплав бронзы. Здесь же изготовлялось бронзовое оружие. Сюда никто не имел доступа, кроме жрецов, наблюдавших за работами. Рабы жили при заводах и не выпускались за ограду стены, которая охранялась стражей. А Та работала у плавильных печей, перетаскивая в узкой корзине на спине шлак. Оксагуам остановился у ворот. В ворота беспрерывной вереницы въезжали повозки с рудой, обратно порожнее. Рабы хлистали слов надсмотрщики рабов. Полна движения была и дорога. Беспрерывным потоком двигались нагруженные поклажей ослы, лошади, верблюды и слоны. Свист плетей сливался с ревом животных и короткими выкриками рабов. Женщины несли за спиной в плетеных корзинках детей. За стеной прозвучала бронзовая труба, и рабы начали выходить из ворот. Аксагуам стал в стороне на груди шлака. А та... Одна из рабынь обернулась. Черные удлиненные глаза ее сверкнули радостью. Аксагуам повернулся и пошел вверх от дороги по горной тропинке. отта сестра оишширный гуанча последовала за ним на некотором расстоянии вслед ей пронеслось несколько шуток и замечаний из толпы рабов бегай бегай за ним он тебя в жены возьмет во дворце жить будешь мало им гаремов своих «За рабынями таскаются!» со злобой произнес чернокожий раб и погрозил кулаком вслед удалявшейся паре. А та догнала Аксагуама за поворотом тропинки, скрывший их от большой дороги. Аксагуам протянул руки Катте. «Не бери моих рук!» Они грязны от работы. — Я сейчас вымоюсь в ручье, — сказала она с краской смущения на лице. Аксагуам взял ее за плечи и поцеловал в лоб. — Что же ты не на празднике? — сказала Ата, плескаясь у горного ручья. Позолоченные солнцем брызги падали на ее смоглую кожу. С невольной грацией она вытянула руки навстречу падающей сверху хрустально-чистой струе. Аксагуам залюбовался ею. Она была так же хорошо сложена, как Адиширна Гуанч. В такой же короткой черной рубахе, перетянутой ременным поясом, она казалась его младшим братом, Только тяжелая коса, закрученные на затылке, удлинявшая еще больше ее удлиненный череп атлантов, до да контуры девичьей груди говорили о том, что она не мальчик. Кончив умываться, она сорвала дикий шиповник и приколола к волосам. Ну вот, и она сама протянула к сагуаму, руку. Аксагуам горячо пожал ее, и рука об руку они углубились в густую тень лавровой рощи, к тому месту, где из расселены скалы не спадал горный ручей. Они сели, воздух был наполнен запахом полыни, горьких горных трав. Откуда-то тянуло ароматом цветущих апельсиновых деревьев. Снизу с дороги доносился разноголосый шум. Дальше виднелась полоса океана, греющегося в лучах полуденного солнца. Высоко над ними лежало поле бога войны. Временами Оттуда доносились громовые раскаты бронзовых труб и крики толпы. Но в роще было тихо. Только звенящий многоголосый хор цикад стоял в воздухе. Однообразный он сам сливался с тишиной. Это была звенящая тишина. — Почему ты не на празднике? С лукавой улыбкой повторила свой вопрос ата. Она держала в руках сорванную ветку лавра и медленно обрывала листья. — от Оттого, что я здесь? — с такой же улыбкой произнес аксагуам. — А вдруг там заметят твое отсутствие? — Ну что же, отец посердится, тем дело и кончится. Довольно того, что я был на встрече солнца. И, в конце концов, все это очень скучно. Наши войска будут ослеплять глаза иноземных гостей своей полированной бронзой. Трубы будут так реветь, что лошади станут взвиваться на дыбы и падать на колени. — Конечно, это величественное зрелище, но я видал его уже много раз. На свете есть более интересные вещи, и он с ласковой улыбкой взглянул на нее. — А потом? — спросила Ата, опуская длинные густые ресницы, от которых под ее глазами ложились синие тени. Что будет дальше? Потом будут военные игры. Затем, уже при свете факелов, состоится церемония подношения подарков. Это интереснее. Белолицые люди в меховых одеждах, говорят, привезли из гиперборейских стран живого белого медведя. И какого-то диковинного зверя, вроде рыбы, с круглой головой и сильными плавниками. Говорят, они водятся на краю света, где вода от холода становится твердая, как хрусталь. А та с детским любопытством, широко открыв глаза. — Где же эти животные? Они... Подохли от жары. Бедные звери! Ну, что же будет потом? Потом наш царь будет одаривать гостей тканями, редкими благовониями из душистых смол, корней и сока цветов, винами, золотом, камнями, всем, чем только богата наша страна. Только не бронзовым оружием. А твоя сестра тоже на празднике? Ведь она теперь царица? Задала Ата неожиданный вопрос. Аксагуам нахмурился. Нет, она не царица. Она будет в царском гареме. Отец шишиниться в восторге от этой чести. Бедная сестра моя, как она рыдала! Она ненавидит царя. Но я не допущу этого. Аксагуам потряс сжатым кулаком. Ну, довольно об этом. Скажи ты что-нибудь мне про себя. — Почему тебя поставили на эту тяжелую работу? Я уже не раз задавал тебе этот вопрос. — Оставь. Не все ли равно? — Нет. На этот раз ты не уклонишься от ответа. Иначе я расправлюсь с тобой, как с рабыней. И, взяв у нее ветку лавра, он, шутя, стал бить ее по плечу. — Говори же, говори! ну слушай если ты уж так настаиваешь я служила в доме жреца кунтиношара однажды вечером когда я ставила ему на ночь прохладное питье он сказал мне ты нравишься мне то я хочу иметь тебя в своем гареме а ты не нравишься мне кунтиношар и я не хочу быть в твоем гареме», — отвечала я. «Так и сказала?» — восхищенно воскликнула к сагуам, хлопая в ладоши. «Так и сказала». «Ну, а он что?» Он улыбнулся, считая это ответом девочки, которая говорит, не обдумывая своих слов. «Не забывай, что ты раба», — А я господин твой. Иди ко мне. Я стояла неподвижно. Он поднялся и пошел ко мне. Тогда я одним прыжком уклонилась от него и схватила короткий меч, лежавший у его изголовья. Он испугался и страшно рассердился. Змея! — прохрипел он и вызвал раба, дежурившего за дверью. Отправить ее немедленно на тяжелую работу в Черный город. Вот и все. Какая смелость! — воскликнул Аксагуам. Он мог тут же убить тебя этим же мечом. И, улыбнувшись, он прибавил. Да, не везет кунти Твой брат заставляет зеленеть его от зависти, а ты... Но слушай, а та так дальше продолжаться не может. Надо изменить все это. Ты знаешь, что я люблю тебя, и для меня ты не рабыня. Отец никогда не согласится на наш брак. Это противно законам. Но мы... Изменим законы. Мы всю Атлантиду перепашем бронзовым плугом. Я знаю, что никогда не буду твоей женой. Эта мысль мне и не приходила в голову. Мы недовольны твоей любви. Но я хочу, чтобы ты была моей женой. И не только это. Любовь к тебе мне открыла глаза на ужас рабства, несчастная судьба моей сестры на ужас царского самовластия. Я увидел целый океан страдания рабов. Их заглушенные стенания преследуют меня, отравляют мне жизнь. Мне кажется, что в каждом из них стонет... «Твоя душа! Освободить их! Освободить тебя! Вот что хочу я!» А смотрела на него широко открытыми глазами. В них светился ужас. Но Аксагуам уже не видел ее. Он говорил, как в бреду. «Я говорил». садиширной, предлагая ему примкнуть к готовящемуся восстанию рабов. Он витает в грезах. Он слишком художник, чтобы много думать об этом. Но и он примкнет к нам. Ты увидишь, его помощь необходима. Среди рабов уже давно идет брожение. Я... «Стану во главе восстания. Я сам поведу их на священный холм. Мы овладеем арсеналами и мечи с воинами царя. И мы победим их, потому что с нами правда». В этот самый момент легкий волнообразный подземный толчок колыхнул землю, А та покачнулась и побледнела. Что это? Мы не оставим камня на камне, а потом мы создадим новую, свободную Атлантиду, где не будет ни рабов, ни царей, а только радость свободного труда, и настанет вновь золотой век». Второй, более сильный толчок заставил Аксагуама вернуться к действительности. Колыхнулись листья деревьев. Небольшой камень, лежавший у самого края утеса, сорвался и покатился вниз, ударяясь о камни с постепенно замирающим цоканьем. Что-то эти колебания почвы Стали повторяться все чаще. Увидев бледное от испуга лицо Аты, он шуткой постарался успокоить ее. «Видишь, та сама земля содрогается от преступлений шрецов и царя, но Ата не улыбнулась». Она с тоской посмотрела на Окса Гуама и тихо прошептала, «Не делай этого! Ты боишься? За тебя! Ты будешь с нами, ата! Я умру за тебя!»